Глава десятая На месте они сделали все, что могли, но бесполезно. Нендик лежал, не двигаясь, не совсем в сознании, но и не совсем без. Казалось, это что-то вроде помрачнения ума или анабиоза. Он был бледен, на лице выступила испарина. Дышал учащенно, поверхностно. Пульс едва прощупывался. Реагировал на прикосновение и свет, но и только — Уже через час его отвезли в армейский медицинский центр Уолтера Рида и положили в охраняемую палату с предварительным диагнозом кататонический синдром, вызванный душевным расстройством. «Проще говоря, пациент парализован страхом», — сказал врач. «Это признанная болезнь. Чаще всего проявляется у людей суеверных, например, на Гаити или кое-где в Луизиане». Иными словами, там, где распространена религия Вуду, у жертв этого расстройства наблюдается холодный пот, бледность, снижение кровяного давления, почти полная потеря сознания. Это не то же самое, что панический страх, вызванный приливом адреналина. Здесь мы имеем дело с нейрогенным процессом. Пульс замедляется, кровь устремляется к крупным сосудам брюшной полости и отливает от мозга, поэтому волевая деятельность почти прекращается». «Какого рода угрозы могут так действовать на человека?» — тихо спросила Фролих. «Такие угрозы, в которые он сам искренне верит», — ответил врач. «Это самое главное. Жертву нужно убедить, что угроза реальна. Полагаю, похитители жены Нендика подробно рассказали, что с ней сделают, если он проговорится. Ваше появление спровоцировало кризис, поскольку он испугался, что все-таки не выдержит. Возможно, он даже хотел все рассказать, но понимал, что позволить себе этого не может». «В общем, я бы не стал сейчас строить догадки о том, какие именно были угрозы». «Он поправится?» — спросил Стайвисант. «Зависит от состояния сердечной мышцы. Если пациент склонен к сердечным заболеваниям, возможны серьезные неприятности. Нагрузка на сердце сейчас поистине огромна. Когда мы сможем с ним поговорить?» «В ближайшее время исключено. Вообще зависит от самого больного. В любом случае сначала он должен прийти в себя». «Это очень важно. Информация, которую он обладает, критически значима. Возможно, он будет способен поделиться ею только через несколько дней», — покачал головой врач. «А возможно, никогда». Они бесплодно прождали целый час, но так ничего и не дождались. Окруженный со всех сторон попискивавшими аппаратами, Нендик лежал без движения. Да, он дышал, но кроме этого не подавал никаких других признаков жизни. Они сдались и отправились в офис». Ехали в темноте и молчали. Снова собрались в лишенном окон конференц-зале. Предстояло принять еще одно важное решение. «Надо все рассказать Армстронгу», — произнесла Нигли. «Демонстрация состоялась. Теперь этим ребятам остается только одно — перейти к реальным действиям». «Нет, мы никогда своим подопечным такого не сообщаем», — покачал головой Стайвисанд. «Правило жесткое». Мы неукоснительно следуем ему уже сто один год и не собираемся ничего менять». «Тогда надо строго ограничить его появление на публике», предложила Фролих. «Нет», — снова возразил стайвисант «подобный шаг сам по себе будет признанием нашего поражения. А эта дорожка очень скользкая. Если отступим один раз, будем отступать всегда при каждой возникающей угрозе. Такого нельзя допустить. Остается только защищать вице-президента, не жалея сил и возможностей». «Поэтому начнем планировать дальнейшие действия прямо сейчас. от Отчего именно мы сейчас его защищаем? Что нам известно?» «Что двое уже погибли», — ответила Фролих. «Считайте, что трое, двое мужчин и одна женщина», — поправил Ричард. «Как говорит статистика, похищение — это почти то же, что гибель, 99 из 100». «Судя по присланным фотографиям, она еще жива», — сказал Стайвисонт. «Жива, пока бедняга выполняет их требования. А он это сделал почти две недели назад. Он все еще их выполняет. Молчит. Так что я буду продолжать надеяться». Ричард промолчал. «Вы что-нибудь о ней знаете?» — спросила Нигли. «Никогда с ней не встречался», — покачал головой Стайвисант. «Даже имени ее не знаю. Да я и Нендика почти не знаю. Он для меня просто технический специалист, с которым я иногда встречаюсь в коридоре». Какое-то время все молчали. «ФБР нужно все-таки сообщить», — сказала Нигли. «Теперь дело касается уже не только Армстронга. Жертве похищения угрожает серьезная опасность, если она вообще еще жива. Такие случаи как раз в компетенции бюро. Тут без вопросов. Плюс два убийства в разных штатах. Это тоже их дело». Все снова замолчали. Стайвисонт вздохнул. Потом, по очереди не торопясь, внимательно оглядел остальных. «Да», — произнес он, — «Я согласен. Все зашло слишком далеко. Федералам нужно рассказать. Видит Бог, я этого не желаю, но сделаю. Придется смириться с ударом по репутации. Передам все, что нам известно». И опять повисла тишина. Никто ничего не говорил, до этого и не требовалось. В сложившихся обстоятельствах молчание было лучшим решением. Одобрение могло прозвучать как насмешка, а сочувствие показалось бы неуместным. Возможно, посочувствовать стоило Нендикам, а также двум не связанным между собой семейством Армстронг, но только не Стави Санту. А пока сосредоточимся на охране Армстронга, произнес босс Фролих. Это все, что сейчас в наших силах. Завтра снова Северная Дакота, сообщила Фролих. Снова висели на открытом воздухе, там же, где и раньше. Не особо безопасное место. Вылетаем в 10 утра. А в четверг что? В четверг — День Благодарения, Армстронг будет раздавать индейку в приюте для бездомных тут, в Вашингтоне, окажется у всех на виду. Снова повисло долгое молчание, Стависонт в который раз тяжело вздохнул и ладонями вниз положил руки на длинный деревянный стол. — Ну хорошо, — сказал он. — Жду всех завтра здесь в семь утра. Уверен, бюро будет рада прислать нам своего представителя. Он поднялся, вышел из конференц-зала и направился к себе в кабинет, где предстояло сделать ряд звонков, которые оставят на его карьере несмываемое пятно. — Я чувствую себя совершенно беспомощной, — призналась Фролих. — Хочется действовать на опережение, но не выходит. — Не нравится все время только отбивать атаки, — спросил Ричард. Они лежали в постели в ее комнате. Тут было просторнее, чем в комнате для гостей. Уютнее и тише потому что спальня располагалась в задней части дома. Потолок оказался более гладким, хотя, чтобы проверить это, требовался падающий покасательный солнечный свет. Здесь он бывает не по утрам, а на закате, потому что окно выходит на противоположную сторону. В постели было тепло, как и во всем доме. Он, как кокон, спасал от холода унылой городской ночи. «Защищаться нормально», — отозвалась Фролих. «Но ведь лучшая защита — нападение» особенно в такой ситуации, как сейчас. А мы ждем, пока что-то случится, а потом просто пытаемся унести ноги. Мы слишком много действуем и слишком мало анализируем». «У вас ведь есть сотрудники, которые занимаются анализом», — сказал он. «Тот, кто отсматривает фильмы, например». Лежащая у него на плече голова шевельнулась, эта Фролих кивнула. «В отделе по исследованию охранной деятельности. Но у этого сотрудника странные задачи, скорее теоретические, чем конкретные» стратегические, чем тактические. Так займись этим сама, возьми и попробуй что-нибудь проанализировать. Например, «Нендик вышел из строя, и мы не возвращаемся к исходным уликам. Придется начинать практически с нуля. сосредоточиться на отпечатке большого пальца. Его нет ни в одной базе. В базах тоже бывают сбои. Файлы непрерывно обновляются, добавляются новые отпечатки. Надо пробовать снова и снова, каждые несколько дней». И еще расширять круг поиска. Попробуй прощупать другие страны. Обратись в Интерпол. Сомневаюсь, что те, кого мы ищем, иностранцы. Возможно, они американцы, но не исключено, что много путешествовали. А вдруг у них были неприятности где-нибудь, скажем, в Канаде или в Европе, или в Мексике, или где-нибудь в Южной Америке? «Может быть», — согласилась она. «И еще стоит проверить манеру оставлять отпечаток большого пальца в качестве характерной черты человека». «Поискать в базах данных, не подписывал ли кто-нибудь раньше письма с угрозами таким образом?» «Как далеко в прошлое уходят ваши архивы?» «В незапамятные времена. Значит, возьми, скажем, двадцать лет. Думаю, в незапамятные времена многие вместо имени оставляли на посланиях отпечаток пальца». Она сонно улыбнулась, Ричард почувствовал это плечом. «Потому что письменность еще не изобрели», — добавил он. Фролих ничего не ответила. Она уже крепко спала, прижавшись к его плечу. Дыхание ее выровнялось. Он попытался устроиться поудобнее и почувствовал на своей стороне матраса неглубокую вмятину. Интересно, не от Джоли она осталась? Ричард еще немного полежал в тишине, протянул руку и выключил свет. Казалось, встали они уже минуты через полторы. Быстрый душ, а затем снова конференц-зал секретной службы и пончики с кофе в компании с агентом ФБР по фамилии Беннон. Ричард появился в пальто из «Атлантик-Сити», под которым скрывался третий из оставленных Джо итальянских костюмов. Третья рубашка от такого-то и такого-то. И простой синий галстук. Фролих надела еще один черный брючный костюм. Нигли была в том же наряде, что и в воскресенье вечером. В том самом, что выгодно подчеркивал ее фигуру том самом, на который не обратил внимания Нендик. Гардероб Нигли меняла по мере того, как прачечная гостиница выдавала чистую одежду. Стайвисонт, как всегда, выглядел безупречно в костюме от Брукс Бразерс. Может, он уже его надевал, а может, нет. Определить бы вряд ли у кого-то получилось. Все его костюмы казались одинаковыми. Лицо у Стайвисонта было очень усталым. Вообще-то усталость читалась на лицах у них всех, и Ричера это немного тревожило. Он по опыту знал, что усталость очень плохо сказывается на работоспособности, почти так же, как пьянство. «Выспимся в самолете», — сказала Фролих. «Попросим пилота лететь помедленнее». На вид Беннону было лет сорок. Одетый в твидовый спортивный пиджак и серые фланелевые брюки, высокого роста и плотного телосложения, грубоватый ирландец. Природную красноту его лица усиливало прохладное осеннее утро — но он вел себя вежливо, держался бодро, а пончики с кофе принес сам. Купил их в двух разных магазинах, владельцы каждого из которых гордились качеством своего товара. Приняли Беннона хорошо. Двадцать баксов, потраченных на еду и кофе, растопили межведомственный лед. «Что бы ни случилось, у нас не должно быть друг от друга никаких секретов», сразу заявил он. «Это наше предложение» а также никаких взаимных обвинений и прочей подобной фигни. Итак, надо смириться, что жена Нендика мертва. Будем, конечно, искать ее как живую, но обманывать себя не стоит. Значит, у нас трое убитых». «Улики есть, но не очень много. Надо думать, Нендик встречался с этими людьми, а также почти наверняка можно утверждать, что они были у него дома, ведь требовалось же похитить его жену. Значит, дом можно считать местом преступления, и мы сегодня же осмотрим его и поделимся своими соображениями. Нендик нам поможет, если очнется. Но, как мы знаем, в ближайшее время он, скорее всего, не очнется, поэтому пока будем подходить к делу с трех сторон». «Во-первых, с точки зрения посланий, которые пришли сюда, в Вашингтон. Во-вторых, с точки зрения информации с места преступления в Миннесоте. В-третьих, с точки зрения такой же информации из Колорадо». «Ваши люди там уже работают?» — спросила Фролих. «Да, и в том, и в другом месте», — ответил Беннон. «Наши баллистики считают, что орудие убийства в Колорадо — пистолет-пулемет Хеклер и Кох, а именно МП-5. Мы тоже пришли к такому выводу», — сказала Нигли. «И, скорее всего, оружие было с глушителем, значит, модификация МП-5СД-6». Беннон согласно кивнул. «Вы ведь из бывших военных? Наверняка видели такое оружие. Как и я. Оно предназначено для военных и полувоенных формирований, например, для полиции или федеральных отрядов быстрого реагирования». Он замолчал и обвел взглядом собравшихся, как бы давая понять, что подразумевает больше, чем произнес. «А что скажете про Миннесоту?» — спросила Нигли. «Мы нашли там пулю», — ответил Беннон. «Прочесали фермерский двор с металлоискателем. Пуля зарылась в грязь на глубину около 9 дюймов. Судя по всему, стреляли с небольшого лесистого холма в 120 ярдах к северу. Может быть, с высоты футов 80. «А что за пуля?» — спросил Ричард. НАТО, Калибр семь целых миллиметра», — ответил Беннон. «Вы ее тестировали?» кивнув, поинтересовался Ричард. «На что?» «На поражающие свойства». «Мощность малая, заряд слабый». «Дозвуковой боеприпас», — заключил Ричард. «При таком калибре, скорее всего, использовалась снайперская винтовка в Айме МК-2 с глушителем». «Кстати, тоже оружие для полиции и отрядов быстрого реагирования», — сказал Беннон. «Часто поставляется антитеррористическим формированием». Он снова оглядел присутствующих, словно приглашая высказать свое мнение. Все молчали. Тогда Беннон продолжил сам. «А знаете что?» «Что?» «Если составить список всех, кто в Америке покупает Хеклер и Кох МП-5, и положить его рядом со списком всех, кто покупает Вайме МК-2, то совпадет в этих списках только один официальный покупатель». «Кто?» «Секретная служба Соединенных Штатов». В комнате стало тихо, больше никто ничего не говорил. В дверь постучали. Остановившись на пороге, дежурный сообщил. «Только что пришла почта, и вам нужно ее увидеть». Они положили его в конференц-зале на стол. Знакомый коричневый конверт с клапаном и металлической застежкой. Самоклеящаяся этикетка с адресом отпечатана на компьютере. Бруку Армстронгу, Сенат Соединенных Штатов — Вашингтон, округ Колумбия. Четкий черным по белому шрифт Times New Roman. Беннон открыл портфель и достал пару белых хлопчатобумажных перчаток, натянул их на руки, подогнал поплотнее на пальцах. «Выдали в лаборатории», — пояснил он. «Обстоятельства особые, и лучше обойтись без латекса, а тот тальк смешается с тем, что может оказаться на письме». Работать в этих перчатках было неудобно. Чтобы взять улику, пришлось сдвинуть ее на край стола. Беннон ухватил конверт одной рукой и заозирался, ища, чем бы его открыть. Ричард достал из кармана свой керамический нож и выдвинул лезвие. Протянул нож рукояткой. Беннон подвел кончик лезвия под угол конверта. Подвинул конверт назад, а лезвие вперед. Нож разрезал бумагу так легко, словно прошел сквозь воздух. Беннон вернул оружие ричеру и надавил на боковые края конверта. Верхние створки разошлись, словно конверт раскрыл рот. Беннон заглянул внутрь, перевернул конверт и вытряхнул его содержимое. Единственный лист бумаги стандартного формата, плотный и белый, он упал на крышку стола, скользнул по гладкому полированному дереву на дюйм в сторону и больше не двигался». Вопрос был набран в две строки и расположен точно по центру относительно левого и правого поля и чуть выше середины относительно верхнего и нижнего. Всего четыре слова, знакомый четкий шрифт. «Как вам понравилась демонстрация?» Последнее слово стояло во второй строке одно. Такое расположение придавало ему некий обертон. Беннон перевернул конверт и проверил почтовый штемпель. «Опять Вегас», — объявил он. «Суббота. Какая, однако, самоуверенность, вам не кажется?» Спрашивают, понравилась ли Армстронгу демонстрация за три дня до того, как ее устроили. «Нам пора выдвигаться», — сказала Фролих. «Взлет в десять. Хочу, чтобы Ричар и Нигли отправились со мной. Они уже там бывали и хорошо знают местность». Стависант приподнял руку. Жест вышел неопределенный, и Ричеру оставалось только гадать, что он означает. «Может, согласен, может, как будет угодно, а может, оставьте меня в покое». «Хотелось бы проводить совещание два раза в день», — сказал Беннон. «Здесь в семь утра и, может, часов в десять вечера». «Если только мы будем в городе», — ответила Фролих. Она направилась к двери. Ричард и Нигли последовали за ней. Догнав Фролих, Ричард подтолкнул ее локтем, давая понять, что надо свернуть не направо, а налево по коридору, к ее кабинету. Поросика в базах данных», — прошептал он. «Слишком много времени займет», — она взглянула на часы. «Запусти прямо сейчас, и пусть работает весь день. А разве не Беннон будет этим заниматься?» «Возможно, но перепроверка не помешает». Она помолчала, потом повернула налево, вошла в свой кабинет, включила свет, запустила компьютер. База данных Национального центра информации о преступлениях имела сложный регламент поиска. Фролих ввела пароль, щелкнула курсором по окошку и набрала три слова. «Отпечаток большого пальца». «Поконкретнее», — подсказал Ричард. «Так мы получим с десяток миллиардов отпечатков пальцев». Фролих добавила. «Плюс документ, плюс письмо, плюс подпись». «Так пойдет?» — спросила она. «Я родился до того, как изобрели все эти штучки», — пожал плечами он. «Для начала пойдет», — одобрила Нигли. «Если понадобится, можно потом доработать». Фролих нажала на кнопку поиска, жесткий диск щелкнул, и окно с запросом с экрана исчезло. «Поехали», — сказала она. Устроить переезд находящегося под угрозой избранного вице-президента из округа Колумбия в замечательный штат Северная Дакота было делом непростым. Для этого потребовалось восемь разных автомобилей секретной службы, четыре полицейские машины, в общей сложности 20 агентов и самолет». Для организации мероприятия в самом штате понадобилось привлечь еще 12 агентов, 4 машины полиции штата, а также местные силы, 40 полицейских и 2 кинологических подразделения. Координируя всю операцию, Фролих в общей сложности проговорила по радиосвязи 4 часа. Чтобы не отвлекаться на вождение и сосредоточиться на отдаче приказов, свой автомобиль она оставила в гараже и воспользовалась лимузином с шофером». Ричард и Нигли устроились вместе с Фролих на заднем сиденье, и машина направилась в Джорджтаун, к дому Армстронга. Там они прождали минут 30, пока не появились два субурбана и автомобиль, прозванный орудийной платформой. Еще через 15 минут подъехал бронированный Кадиллак и остановился, плотно прижавшись пассажирской дверцей к тенту. С обеих сторон улицу перекрыли два автомобиля городской полиции с работающими мигалками. У всех машин были включены фары. С темно-серого неба сыпал мелкий дождь. Чтобы не остыли обогреватели, двигатели продолжали работать на холостом ходу, и выхлопные газы стлались вдоль улицы и скапливались возле обочин. Они ждали. Фролих говорила с агентами в доме и с наземной командой ВВС на авиабазе «Эндрюс». Говорила с полицейскими в машинах. Слушала передающиеся с вертолета сводки о дорожной обстановке. Из-за непогоды весь город стоял в пробках. Дорожная полиция порекомендовала объездной путь по Белтвею. С базы Эндрюс доложили, что техники допустили самолет к полету, и пилоты уже на борту. Из дома сообщили, что Армстронг только что допил утренний кофе. «Приступить к переходу в машину», — приказала она. Перемещение Армстронга в тенте не было видно, но оно было слышно в наушнике «Фроллих» как отъехал от обочины, и один субурбан вырвался вперед и пристроился за ведущим полицейским автомобилем. За ним последовала орудийная платформа, затем машина в ролих потом второй субурбан и, наконец, замыкающий полицейский автомобиль. Колонна двинулась по Висконсин-авеню, миновала пригород Бетезда, направляясь в противоположную от авиабазы Эндрюс в сторону, но потом свернула направо, выехала на Белтвей и помчалась по кольцу по часовой стрелке. Фролих в это время как раз соединили с Бисмарком, она проверяла, все ли готово к их прибытию. Они прилетели в час дня по местному времени, и ей хотелось точно знать, что все в порядке, тогда в пути получится спокойно поспать. Въехав на базу Эндрюс через северные ворота, колонна покатила полетному полю. Кадиллак Армстронга остановился, и пассажирская дверца оказалась в футах в двадцати от нижней ступеньки самолетного трапа. Лететь предстояло на судне компании «Гольфстрим», выкрашенном в официальные бело-синие цвета военно-воздушных сил США. Оба двигателя судна уже громко ревели и рассеивали вокруг мелкие капли дождя. Армстронг вышел из лимузина и под моросью пробежал 20 футов до трапа. За ним проследовала личная охрана, потом Фролих, Нигли и Ричард. Из поджидавшего прибытия вице-президента фургона для прессы к компании добавились два репортера — Шествие завершили три агента прикрытия. Наземная команда убрала трап, и Стюарт закрыл дверь самолета. В салоне ничего не напоминало о том борте номер один, который Ричард видел в кино. Скорее возникали мысли об автобусе, в котором гастролирует не слишком известная рок-группа. Небольшое простое помещение с двадцатью креслами, правда, сделанными на заказ. Восемь сидений располагались двумя группами, у каждой четверки свой столик — а еще четыре впереди в один ряд, лицом к кабине пилотов. Обтянутые кожей кресла и деревянные столики смотрелись в этом салоне неуместно. Все остальное здесь имело чисто практическое значение. Тут явно существовал определенный порядок размещения пассажиров. Пока Армстронг не занял свое место, остальные толпились в проходе. Вице-президент выбрал кресло в четверке по левому борту у окна спиной к движению. Репортеры сразу уселись напротив. Возможно, они заранее договорились об интервью, чтобы не терять времени в полете даром. Фролих со своими подчиненными расположились в другой четверке кресел. Агенты прикрытия и нигли заняли первый ряд. Ричару ничего не оставалось, как сесть на единственное свободное место через проход от Фролих, зато рядом с Армстронгом. Он сунул пальто на полку для багажа и опустился в кресло. Армстронг глянул на Ричара тепло, как на старого друга — Репортеры же смотрели изучающе, явно оценивали его костюм. И наверняка думали, для простого агента, пожалуй, дороговат. Так кто же этот тип? Помощник? Ставленник? Небрежным движением Ричард пристегнул ремень безопасности и расположился в кресле с таким видом, словно сидеть рядом с избранными вице-президентами ему приходится каждые четыре года. Армстронг не стал развеивать сомнения репортеров. Просто спокойно сидел и ожидал первого вопроса. Шум двигателя усилился, и самолет выехал на взлетную полосу. Когда он оторвал шасси от земли, набрал высоту и перешел в горизонтальный полет, почти все, за исключением тех, кто сидел за столиком Ричера, спали. Просто отключились, как это всегда делают профессионалы, когда появляется окно между периодами активной деятельности. Фролих привыкла спать в самолетах, это сразу было видно. Голову склонила на плечо, руки аккуратно сложила на коленях. Вполне симпатичная поза. Трое агентов, развалившиеся в креслах вокруг нее, выглядели не столь прилично. Мужчины они все были крупные, с толстыми шеями, широкоплечие, мускулистые. Один высунул ногу в проход. В обуви, кажется, четырнадцатого размера. Кажется, как раз позади него место Нигли. Вот она могла спать в каких угодно условиях. Однажды Ричард видел, как во время затянувшегося наружного наблюдения она заснула на дереве. Нащупав кнопку, он откинул кресло немного назад и устроился поудобнее. И тут заговорили репортеры. С Армстронгом, но о Ричере. «Можно узнать имя сопровождающего, сэр, на всякий случай?» — спросил один из журналистов. «Боюсь, что нет. Личные данные в настоящий момент должны оставаться в тайне», — покачал головой тот. «Но ведь можно предположить, что мы пока находимся под крылом агентов государственной безопасности?» «Запретить вам предполагать что-либо не в моих силах», — сказал Армстронг, улыбнувшись, и почти подмигнул. Репортеры застрочили в блокнотах. Потом завели разговор о внешних сношениях, особенно напирая на проблемы военных ресурсов, а также расходов на них. Ричард пропускал все это мимо ушей, пытаясь вздремнуть. Но осознав, что повторяется один и тот же вопрос, и почувствовав на себе пристальный взгляд, очнулся. Один из репортеров не отрывал от него глаз». Но вы, тем не менее, все еще поддерживаете доктрину подавляющего превосходства, напирал на Армстронга второй. Не хотите ли высказать свое мнение по этому поводу? Армстронг взглянул на Ричера. Да, лично я все еще поддерживаю доктрину подавляющего превосходства, Ричер зевнул. Несомненно, еще как поддерживаю и всегда поддерживал, можете поверить. Оба репортера что-то записали, Армстронг рассудительно кивнул. Ричер откинул кресло еще немного назад и, наконец-то, уснул. Он проснулся, когда самолет шел на посадку в Бисмарке. Остальные тоже уже не спали. Фролих тихо переговаривалась со своими сотрудниками, давая обычные рабочие распоряжения. Нигли тоже слушала, как и остальные трое, сидящие с ней в одном ряду. Ричер выглянул в иллюминатор рядом с Армстронгом и увидел сияющее синее небо без единого облачка. В десяти тысячах футах внизу рыжевато-коричневая земля, казалось, погрузилась в спячку. Вон река Миссури, змеей ползущая с севера на юг через бесконечную череду ярко-голубых озер. А там узкая, бегущая с востока на запад лента шоссе Ай-94. А вот и бурое пятно бисмарка, где они приземлятся. «Охрану периметра оставляем местным копам», — говорила Фроллих. «Сегодня рассчитываем на 40 человек, а может больше». Плюс полицейские штаты на машинах. Наша задача держаться плотно, как можно ближе друг к другу. Пробудем там совсем недолго. Появимся, когда мероприятие уже начнется, и уедем до его завершения. Оставляйте их жаждать большего, сказал Армстронг, никому конкретно не обращаясь. В шоу-бизнесе это работает, поддакнул один из репортеров. Самолет дернулся, накренился и стал медленно снижаться. Все привели спинки кресел в вертикальное положение, пристегнули ремни. Репортеры спрятали блокноты. Газетчики останутся в салоне. Крупным журналистам-международникам события местного масштаба неинтересны. Фролих взглянула на Ричара и улыбнулась. Но в ее глазах явно читалось беспокойство. Самолет мягко приземлился и подрулил к краю посадочной полосы, где уже ждал кортеж из пяти машин». Полицейские патрульные автомобили по краям, а между ними три одинаковых лимузина. Возле трапа ждала команд небольшая бригада наземного обслуживания. Армстронг с охраной разместился в центральном лимузине. Три агента прикрытия заняли место в последнем. Фролих, Ричард и Нигли сели в правый. Воздух был морозный, небо ярко-синее. Лучи солнца слепили глаза. «Действуйте по собственному усмотрению», — сказала Фролих попутчикам перемещайтесь свободно». Машин на дороге почти не было. Казалось, все вокруг вымерло. Быстро проскочили по гладкому асфальту, и Ричард вдруг увидел вдали знакомую колокольню, а вокруг невысокие домики. Вдоль подъездной дороги, вплоть до блокпоста полиции штата, в сотни ярдов от входа в общественный центр, плотно стояли автомобили. Кортеж проехал мимо и направился к парковке. Ограждения были украшены флажками, а за ними уже собралась толпа, не меньше трехсот человек. Колокольня вздымалась к небу, высокая, прямоугольная, массивная, и в лучах зимнего солнца ослепительно белая. «Надеюсь, на этот раз проверили каждый дюйм», — сказала Фролих. «Пять автомобилей выехали на гравий и с хрустом остановились». Первыми вышли агенты прикрытия. Они расположились перед машиной Армстронга, всматриваясь в лица людей в толпе и ожидая, пока начальник местной полиции по рации подаст в ролях сигнал о том, что вице-президенту можно выходить. Получив этот сигнал, она тут же передала его командиру отряда прикрытия. Тот подтвердил получение, шагнул к машине Армстронга и торжественно распахнул ее дверцу. На Ричера сцена произвела большое впечатление. Она даже напомнила балетный номер — Пять секунд спокойных, исполненных достоинства и уверенности движений, а за ними трехсторонний обмен радиосообщениями и визуальное подтверждение безопасности. Прекрасно организованная операция прошла как по маслу. Армстронг выбрался из машины на холодный воздух. Он уже успел натянуть идеальную улыбку своего в доску парня, немного смущенного всей этой суетой, и протягивал руку, чтобы поприветствовать нового сенатора — Тот стоял во главе длинной очереди желающих пообщаться с вице-президентом. Армстронг был без головного убора. Личные охранники взяли его в такое тесное кольцо, что едва не толкали. Агенты прикрытия тоже подошли поближе и старались маневрировать так, чтобы между Армстронгом и церковью всегда оказывались двое самых высоких из троих. Лица у них были совершенно бесстрастными. Пальто распахнуты, глаза безостановочно шныряют по сторонам. «Чертова церковь!» — пробормотала Фроллих. «Стреляй прямо как в тире!» «Надо проверить ее еще раз», — сказал Ричард. «Нам самим для верности. А Армстронг пока пусть ходит кругами против часовой стрелки. Но тогда он как раз приблизится к церкви. Ближе к церкви безопаснее, угол прицеливания слишком острый. На колокольне несколько слуховых окон с деревянными жалюзи. Зона поражения начинается в футах в сорока от ее основания, а ближе — слепая зона». Поднеся запястье к губам, Фролих поговорила с агентом-координатором. Через несколько секунд они увидели, как тот направляет Армстронга вправо, и они начинают движение по широкой дуге против часовой стрелки. За вице-президентом зашагал новый сенатор, а потом сменила курс и вся толпа. Теперь надо найти человека с ключами от церкви, сказал Ричар. Фролих по рации переговорила с капитаном местной полиции, выслушала в наушники его ответ. «К двери подойдет церковный староста», — объявила она. «Через пять минут». Они выбрались из машины и по гравию двинулись к церковным воротам. Воздух был очень холодным. Над поверхностью человеческого моря винелась голова Армстронга. Солнечные лучи высвечивали его волосы. Он уже находился в поле и довольно далеко, в футах в тридцати от колокольни. Новый сенатор держался рядом. Обоих окружали шестеро телохранителей». Толпа, словно живое существо, непрерывно меняющее форму, двигалась вместе с ними. Всюду мелькали темные пальто, женские шляпки, шарфы, солнцезащитные очки. Сухая трава из-за ночных заморозков побурела. Вдруг Фроллих напряглась. Прижала ладонь к уху. Вторую руку поднесла к губам и произнесла в микрофон. «Старайтесь держаться поближе к церкви!» Потом распахнула пальто. Отстегнула ремешок на кобуре с пистолетом. «Только что пришло сообщение от полицейских штата на дальнем периметре», — объяснила она. «Заметили человека, пешего, без автомобиля и забеспокоились». «Где?» — спросил Ричард. «В секторе наблюдения». «Какие приметы?» «Не передали». «Сколько полицейских на поле?» «Больше сорока, стоят по всему периметру». «Прикажи им расположиться спиной к толпе, все внимание обратить на ближний периметр». Фролих по рации связалась с капитаном полиции и отдала приказ. Казалось, глазами она пытается охватить все и сразу. «Мне пора идти», — сказала она. «Срочно проверь улицы», — Ричард повернулся к Нигли. «Все точки доступа, которые мы обнаружили раньше». Нигли кивнула и сразу направилась по дороге от церкви. Широким и быстрым шагом, почти бегом. «Вы нашли точки доступа?» — спросила Фролих. «Их как дыр вы решите». Фролих снова поднесла запястье к губам и велела. «Двигайтесь! Двигайтесь! Прижимайтесь с ним к стене колокольни, прикрывайте с остальных трех сторон, приготовьте машины, давайте, ребята!» Она выслушала ответ, кивнула. Армстронг приближался к колокольне с другой стороны и был сейчас вне зоны видимости, вероятно, в сотни футов от них. «Ты иди», — сказал Ричард Фролих, — «а я проверю церковь». «Пусть пока остается на месте», — Велела она в микрофон. «Сейчас буду». Не говоря больше ни слова, она двинулась к полю. Ричард остался у церковных ворот один. Пройдя сквозь них, направился к зданию церкви. Стал ждать у двери. Та выглядела очень внушительно. Из резного дуба толщиной около четырех дюймов. Железные петли и засовы, большие гвозди с черными шляпками. К небу на 70 футов вздымалась колокольня. На ее вершине виднелись флаг, громад, вот и флюгер. Флюгер не шевелился, флаг вяло обвис. Холодный и плотный воздух был совершенно неподвижен, ни малейшего ветерка. В таком ласково обволакивающем воздухе пуля летит прямо и точно в цель. Через минуту послышался хруст шагов по гравию. Причер оглянулся к воротам и увидел, что приближается церковный староста. Это был невысокий человек в черном стихаре, доходившем почти до пят. Поверх этой одежды кашемировое пальто. На голове меховая шапка-ушанка с завязанными под подбородком шнурками. На носу очки с толстыми линзами в золотой оправе. В руке староста держал большое кольцо из толстой проволоки, с которого свисал огромный железный ключ. Такой большой, что напоминал реквизит для кинокомедии про средневековые тюрьмы. Он протянул ключ Ричеру. «Это подлинный ключ от нашей церкви», — сообщил староста. «Изготовлен в 1870 году». «Я обязательно верну его», — отозвался Ричард. «Ждите меня в поле». «Я могу подождать прямо здесь», — возразил староста. «Нет, давайте на поле», — повторил Ричард. «Так будет лучше». За стеклами очков глаза старосты казались огромными. Он повернулся и зашагал в обратном направлении. Ричард подошел к двери и сунул большой старый ключ в замочную скважину. С силой попытался его повернуть. Ничего не вышло. Он попробовал еще раз. Опять никак. Ричард секунду подумал. Нажал на ручку. Дверь оказалась незаперта. заперта. Скрипя старыми железными петлями, она подалась, и дюймов на шесть приоткрылась. Ричард хорошо помнил этот скрип. Правда, когда он открывал дверь в 5 утра, звук оказался гораздо громче. Сейчас его слегка заглушал доносящийся с поля негромкий гул толпы из нескольких сот человек. Причер еще раз толкнул дверь, распахнув ее. Постоял немного, а потом, стараясь как можно меньше шуметь, шагнул во мрак церкви. Это было простое деревянное строение со сводчатой крышей. Стены, когда-то, видимо, желтовато-белые, посерели. Скамьи со спинками старые, отполированные до блеска. В окнах витражи. В дальнем конце алтарь и высокий аналой, к которому вели ступеньки. Несколько дверей в другие небольшие помещения, те, что, наверное, называются ризницами. В церковной терминологии Ричард был не силен. Он закрыл входную дверь и запер ее изнутри. Ключ спрятал в деревянном сундуке, набитом бумагами с какими-то церковными текстами. Осторожно прошел по центральному проходу и замер, чутко прислушиваясь. Все тихо. В холодном воздухе пахло старым деревом, пыльными тканями, свечным воском. Крадучись, он двинулся дальше, проверил комнатки за алтарем. Их было три, все одинаково маленькие, с голыми деревянными полами. И все пустые, если не считать множество старых книг и деревянной утвари. Все так же крадучись, Ричард вернулся ко входу, спустился в подвал, Подвал представлял собой квадратную площадку, по центру которой сверху свисали три колокольные веревки. К концам веревок были присоединены выцветшие вышитые чехлы длиной в ярд. С площадки вверх во мрак уходила крутая и узкая лестница. Ричард постоял возле нее, напряженно прислушиваясь. Ничего, стал подниматься. После трех поворотов под прямым углом лестница заканчивалась узким выступом. Далее вверх шла деревянная приставная лестница с поручнями, прикрепленная к стене. Длиной футов двадцать она вела к люку в потолке. Потолок был обшит досками, но в нем имелось три ровных отверстия диаметром дюймов девять, предназначенных для колокольных веревок. Через эти отверстия тот, кто был наверху, мог видеть и слышать все, что происходит внизу. Ричард прекрасно знал это. Пять дней назад он слышал под собой поступь собачьих лап. Он остановился у подножья приставной лестницы. Стараясь действовать бесшумно, снял пальто, предварительно вынув из его кармана керамический нож. Снял пиджак и оставил одежду на выступе. Забрался на первую ступеньку. Под его тяжестью она громко скрипнула. Он поднялся на следующую ступеньку. Лестница снова заскрипела. Ричард замер. Оторвал руку от перекладины и посмотрел на ладонь. «Перец». «Ну да, тут все еще оставался тот самый перец, который он рассыпал пять дней назад, чтобы отпугнуть собак. Перец был растерт по перекладинам, может, это случилось во время предыдущего спуска Ричера, а может, во время сегодняшнего подъема копов. Или кого-то еще. Он постоял немного, не шевелясь, забрался на следующую ступеньку. Снова скрип. Ричер опять остановился. Подумать и оценить обстановку». Он сейчас стоит на очень скрипучей лестнице в 18 футах под люком. Что творится над люком, ему неизвестно. Он безоружен, если не считать ножа с лезвием длиной 3,5 дюйма. Ричард сделал вдох, раскрыл нож и зажал его в зубах. Вскинул руки и ухватился за поручни лестницы как можно выше над головой. Резко подбросил тело и оставшиеся 18 футов преодолел за 3-4 секунды. На самом верху, держась одной ногой и одной рукой, Ричард повернулся спиной к ступеням и лицом к пустому пространству. Уперся кончиками пальцев в потолок, чтобы сохранить равновесие. Напряг все чувства, чтобы уловить любое движение. «Ничего». Протянул руку, над дюйм приподнял крышку люка и отпустил. Кончиками пальцев опять уперся в потолок. «Нет, там наверху никакого движения нет. Ни дрожания, ни вибрации». Ричард подождал еще 30 секунд. По-прежнему ничего. Он развернулся лицом к лестнице, толкнул крышку люка и выбрался через открывшийся проход. Колокола сейчас были не мы, всего три с железными колесами наверху, приводимыми в движение веревками. Небольшие, черные, отлитые из железа. Ничего общего с гигантскими бронзовыми шедеврами, украшающими древние соборы Европы. Обыкновенные провинциальные экземпляры, часть обыкновенной провинциальной жизни. Сквозь слуховые окна сочились солнечные лучи, расчерчивая металл полосами холодного света. Больше на колокольне ничего не было. Ничего и никого. Казалось, помещение ровно в том же виде, в каком он оставил его в прошлый раз. Впрочем, нет, не совсем так. Пыль была явно кем-то потревожена. На полу виднелись непонятные отметины, отпечатки пяток или носков, коленей и локтей. Пять дней назад он такого не оставлял. В этом Ричер был совершенно уверен. А еще в воздухе витал едва ощутимый запах. Запах пота, выступающего на теле, когда напрягаются мышцы. Запах оружейного масла, обработанной стали и новых латунных гильз. Ричард медленно повернулся вокруг своей оси, и запах исчез, словно его никогда и не было. Ричард прижал пальцы к колоколам и замер, словно желая, чтобы они раскрыли тайну отметен. Сквозь планки на окнах доносились звуки, сочился солнечный свет. Он слышал, как внизу, в 70 футах по вертикали, вокруг колокольни собирается толпа. Он подошел поближе к окну и щурясь посмотрел в щели. Окно было забрано видавшими виды деревянными планками, вставленными в раму на небольшом расстоянии друг от друга и под углом около тридцати градусов. — Основную массу толпы он не видел, только ее край. По периметру поля, через каждые 30 ярдов спиной к церкви, стояли полицейские. В поле зрения попадало здание общественного центра. Попадал и кортеж автомобилей, терпеливо ожидающей на стоянке, и клубы выхлопных газов, медленно плывущие в холодном воздухе. Видны были окрестные дома. Многое было отсюда видно. Очень хорошая огневая позиция. Сектор обстрела, конечно, узковат, но ведь и требуется поразить всего одну цель. Он посмотрел на потолок, где находился еще один люк, и на ведущую к нему лесенку. Рядом с ней тянулись от громоотвода массивные медные шины заземления. Они давно позеленели от времени. В прошлый раз этим люком он пренебрег. Не было никакого желания лезть на крышу и восемь часов торчать на холоде но человека, которому требуется неограниченный сектор обстрела, солнечный полдень, Люк определенно бы привлек. Ричард догадался, что его устроили здесь для смены флага. Громоотвод и флюгер вполне могли находиться на крыше из 1870 года, но флаг вряд ли. С 1870 года на нем изрядно прибавилось звезд. Он снова зажал нож между зубами и стал подниматься по лесенке к Люку. Высотой футов 12 под весом его тела лесенка отчаянно скрипела и прогибалась. Он преодолел половину пути и остановился, обеими руками держась за перильца. Лицо Ричера находилось на уровне верхних перекладин. Совсем старые, они были покрыты пылью. Но на отдельных участках казались идеально чистыми. Подниматься по такой лесенке можно двумя способами. Либо держаться за перильца, либо хвататься руками за каждую перекладину. Ричард мысленно воспроизвел второй способ. Поочередно то слева, то справа кладешь на перекладины ладони. Он прогнулся назад и посмотрел на нижние перекладины. Вытянул шею и посмотрел на верхние. Чистые участки располагались именно так. Выходит, по лесенке кто-то поднимался, к тому же совсем недавно. Может, день-два назад, а может и час-два назад. Может, это был церковный староста, который вывешивал только что выстиранный флаг а может и нет. Ричард продолжал неподвижно стоять на ступеньке. Сквозь планки до слуха доносился глухой говор толпы. Сейчас голова его находилась над колоколами, и он увидел на верхушке каждого из них инициалы изготовителя. Зыбкие линии, отлитые из олова, трижды сложились в буквы А, Х, Б. Ричард поднялся еще на ступеньку. Кончиками пальцев, как и в первый раз, коснулся деревянного потолка. Теперь это были толстые брусья, снаружи, вероятно, крытые свинцом, твердые как камень. Даже если бы кто-то сейчас отплясывал на кровле джигу, Ричард ничего не почувствовал бы. Он поднялся еще на две перекладины. Потом, опустив голову и сгорбившись, еще на одну, и спиной уперся в крышку люка. Наверняка очень тяжелая, скорее всего, такая же толстая, как брусья на потолке, и точно так же защищена от непогоды свинцом» а чтобы не пропускало дождь, по краю идет выступ. Он посмотрел на петли, железные немного поржавели. Скорее всего, туговаты. Продолжая сжимать зубами рукоятку ножа, он глубоко с хрипом вдохнул и резко распрямил ноги. Крышка распахнулась, и Ричард оказался на залитой слепящим солнечным светом крыши. Вынул нож изо рта и откатился в сторону, ощутив щекой поверхность крыши. Это действительно был свинец, который за более чем 130 лет покрылся выбойными и стал мутно-серым. Ричард встал на колени и повернулся вокруг своей оси. На крыше никого не было. Она походила на неглубокую, обшитую свинцом и открытую небу коробку. По периметру шел парапет высотой не более трех футов. Пол посередине был слегка приподнят, чтобы закрепить флагшток, флюгер и громоотвод. Вблизи все три этих устройства казались огромными. Свинец на крышу накладывался листами, которые тщательно отбивались и на стыках запаивались. В каждом углу для отвода дождевой воды и талого снега располагались воронки. На четвереньках Ричард подполз к краю. Вставать на ноги не хотелось. Агентам было поручено следить за каждым случайным движением на всех верхних точках с хорошим обзором, представляющих собой выгодную позицию для стрельбы. Он осторожно поднял голову над парапетом. Холодный воздух пробирал насквозь до да дрожи во всем теле. Вдруг Ричард увидел Армстронга прямо под собой. Рядом стоял новый, сменивший его сенатор. Их окружали шестеро агентов. Потом, краем глаза, Ричард уловил какое-то движение. В стоярдах от вице-президента по полю бежали полицейские. Они мчались к дальнему углу ограждения. Собравшиеся там, смотрели на землю, потом вскидывали голову и что-то сообщали в радиомикрофоны. Ричард снова глянул вниз по прямой и увидел, что сквозь толпу пробивается фролих. Она прижимала наушник к уху, двигалась быстро, в ту же сторону, что и копы. Ричард отполз назад и нырнул в люк. Захлопнул крышку и спустился по лесенке. Через следующий люк добрался до следующей лестницы. Подхватил пальто и пиджак и побежал вниз по третьей лестнице, винтовой. Снова чехлы с вышивкой на колокольных веревках. И вот он уже в главном помещении церкви. Дубовая дверь оказалась широко распахнута. Крышка сундука, где лежали тексты песнопений, была откинута, а ключ торчал из замочной скважины изнутри. Ричард подбежал поближе и остановился в ярде от выхода. Подождал, прислушиваясь. Выскочил на холодный воздух, преодолел футов шесть по дорожке и снова остановился. Развернулся. Никакой засады. Вообще никого. Тишина и пустота. Только со стороны поля доносился приглушенный шум. Он быстро накинул пальто и направился туда, и вдруг увидел, что к нему стремительно бежит встревоженный человек. Длинное коричневое пальто из чего-то вроде плотной саржи, не застегнуто и хлопает на ветру за спиной. Под пальто пиджак из твида и фланелевые брюки. Тяжелые громоздкие ботинки. Рука поднята, словно в знак приветствия, и в ней зажат золотистый жетон. Должно быть какой-то сотрудник уголовной полиции Бисмарка, может, даже капитан. «С колокольни угрозы нет!» — крикнул он, не добежав до Ричера футов двадцать. «Там пусто!» — крикнул Ричер в ответ. «Что происходит?» Полицейский остановился, тяжело дыша, наклонился и упер руки в колени. «Пока сам не знаю!» — ответил он. «Какой-то большой переполох!» Через плечо Ричера он посмотрел на церковь. «Проклятие! Дверь-то надо было запереть!» «Нельзя, черт возьми, ее оставлять открытой!» И он бросился к церкви. Ричард помчался в другую сторону, к полю. Навстречу ему бежала Нигли. «Что такое?» — крикнула она. «Все идет к черту!» — крикнул он в ответ. Дальше они побежали вместе. Выскочив из ворот, увидели, что к машинам торопится Фроллих. Свернули с пути и перехватили ее. «Под оградой кто-то спрятал винтовку», — сообщила она. «А в церкви кто-то успел побывать», — тяжело дыша сказал Ричард. На колокольне, возможно, на самой крыше. Вероятно, он все еще где-то здесь. Пролих посмотрела на него в упор и на секунду застыла. Потом поднесла руку с микрофоном на запястье к губам. «Приготовиться к срочной отмене мероприятия», — велела она. «Экстренная эвакуация на счет три», — она проговорила это совершенно спокойным голосом. «Всем машинам приготовиться! Основная машина и орудийная платформа на счет три по местам!» Она сделала небольшую паузу. «Один...» «Два, три! Срочный отбой! Срочный отбой и эвакуация!» И сразу же одновременно произошли два события. Взревев двигателями, автомобили-кортежи разъехались в разные стороны. Ведущая полицейская машина рванула вперед, замыкающая назад. Два первых лимузина сделали круговой разворот, пронеслись по гравию и выехали прямо на поле. В то же мгновение агенты личной охраны бросились к Армстронгу и буквально погребли его под своими телами. Один из агентов загородил подопечного ролих спереди, двое других взяли под локти, еще трое сгрудились сзади и руками закрыли Армстронгу голову. Вице-президента быстро повели вперед сквозь толпу. Все это было проделано четко и энергично, как футбольная комбинация. Уворачиваясь от машины, спешивших им навстречу агентов, люди в панике бросились в рассыпную. Машины дали по тормозам, личная охрана сунула Армстронга в первую, а группа прикрытия попрыгала во вторую. Головной полицейский автомобиль со включенными фарами и сиреной уже был на выездной дороге. Два груженных людьми лимузина, прокатившись юзом по траве, наконец развернулись и двинулись к бетонному покрытию. Они выехали туда сразу за полицейской машиной, потом все три автомобиля резко прибавили газу и понеслись вдаль, а последний лимузин направился прямо к Фролях. «Мы можем их взять», — сказал ей Ричард. «Они сейчас где-то здесь». Она ничего не ответила, схватила Ричера с Нигли за руки и потянула их за собой в лимузин. Он с ревом помчался за передними машинами. Следом рванул второй полицейский автомобиль. Уже через двадцать с небольшим секунд после команды к эвакуации весь кортеж выстроился в плотную колонну и со скоростью 70 миль в час, мигая всеми огнями и завывая сиренами, умчался прочь. «Ну, что я говорила?» — Фролих откинулась на спинку кресла. Мы не действуем на опережение, а если что-то идет не так, просто уносим ноги.